«Господин инспектор, дома?» «Я здесь, сэр». «А наш приятель, мистер Райдергуд, трудится в поте лица вон на том углу?» «Отлично. Что у вас тут было?» «Его дочь выходила на улицу. Ей показалось, будто отец ее зовет. А может, это был просто знак, чтобы он держался подальше?» «Могло быть и правь Британия, да только не было». «Может быть и так». Мортимер! Я здесь! Теперь уже два грабежа и один подлог. Хорошо. Долгое время все молчали. Когда начался прилив, и вода подошла к ним ближе, шумы на реке стали чаще, и все трое стали прислушиваться внимательнее. К хлопанью пароходных колес, к звяканью железной цепи, к визгу блоков, к мерной работе блоков – а иногда клаю собаки на борту парохода, словно почуявшей людей в их засаде. Ночь была не так темна, и кроме скользящих взад и вперед фонарей, на корме и мачтах они могли различить и неясные очертания корпуса. Ветром относила звон колоколов на городских колокольнях, которые были с подветренной стороны. Зато с наветренной стороны До них донесся звон других колоколов, которые пробили один, два, три часа. Время шло, и прятаться больше было ни к чему. Казалось, старик Хексом откуда-то узнал, что затевается против него, а может быть и струсил, или наоборот, обдумал все свои маневры, чтобы выгадать против своих преследователей часов 12 и оказаться вне пределов досягаемости. Честный человек, напрасно трудившийся в поте лица, встревожился и стал громко жаловаться на людей, норовящих его обставить, его, возведенного трудом в высокое достоинство. С тех пор, как Лизе послышался голос отца, никто не выходил из дома. И тем более не входил. «А в пять рассветет, и тогда нас будет видно». Послушайте-ка, что вы на это скажете? Он может не один час прячется от нас Снует между двумя-тремя мостами Ну и что же из этого? Да может он и сейчас там прячется Ну и что же из этого? Моя лодка вон там, где и все остальные, на берегу Ну так что же с твоей лодкой? Если мне поехать поискать его... Я знаю его повадки. Знаю все уголки, которые он облюбовал. Разве я с ним не работал? Мысль не так уж плоха. Попробуй. Погодите немного. Давайте все обдумаем. Если вы мне понадобитесь... Так я подъеду к грузчикам и свистну.